и опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. И Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители?» «Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно». И Иисус сказал им в ответ, «Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти, Я не сужу никого».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 «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего, и если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете в грехе вашем». «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, «Неужели он убьет сам себя, что говорит, «Куда я иду, вы не можете прийти». Он сказал им, «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я» то умрете в грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? И Иисус сказал им: от начала сущий, как и говорю вам, много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об отце. Итак Иисус сказал им. Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям.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 Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ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 Он был человек убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. «Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему, Неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, я не ищу Моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам». «Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему, «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, «Кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек». Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» и Иисус отвечал, Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш. И вы не познали его, а я знаю его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел, И возрадовался. На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама?» и Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть. Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.